Часть 2. Глава 1. Весна родилась в одну ночь в бурной вспышке. После нескончаемых сумерек на землю щедро полились потоки солнечного света. Освобожденный от гнета город вздохнул полной грудью. Стали распускаться листья. И черный остров деревьев покрылся легким зеленым пушком. Возвратилось приятное полуденное тепло. Подняв голову, люди старались прочесть в лучах возвратившегося солнца. В первых песнях птиц благоприятные приметы. В эти весенние дни нищие казались еще более фантастическими, еще более страшными, чем прежде как и чем они жили до сих пор. Этого никто не знал. Они брели по улицам с таким видом, точно старались припомнить что-то давно забытое. Ступали робко, не поднимая глаз, натыкались на людей и предметы, не видя их. В подвале напряжение несколько ослабло, было меньше порядка, мастерская самотошно гудела. Хотя ткачи продолжали усердно работать, но время от времени кто-нибудь из них вдруг принимался во все горло распевать песни, и в душную, затхлую атмосферу подвала проникало легкое опьянение, кружившее головы. С появлением первого луча зари Амар уже приносил шерсть, купленную в Сук-Аль-Газаль. Эти нежные, лучистые зори, С их восхитительной свежестью наполняли его острым ощущением счастья. Он тут же принимался разматывать мотки. Потом бегал выполнять поручения рабочих. Мрачное грустное настроение его прошло. Он меньше прислушивался к горьким высказываниям ткачей. Они не проникали глубоко в его сознание. Затем бегал в Баб-Зир, к Махи Буанану за корзиной, и тот отдавал мальчику распоряжение. На Амаре лежала обязанность ходить на рынок для хозяина, однако ему никогда не удавалось угодить супруге Буанана. И каждый раз в почтительном молчании Амар выслушивал ее упреки. Затем помогал старику Скали, который настолько одрехлел, что был не в состоянии работать. Амар наматывал за него трарскую основу, тонкую, как волосы ангела. Потом относил шерсть к красивщику, и как только тот вытаскивал ее из котла, приносил обратно. Амар за день еле-еле успевал справиться с тысячей поручений, но редко давалось кому-нибудь угодить. Его вечно журили и бронили, Пускай ругают. Он к этому привык, лишь бы не били кулаками и не запускали бы в голову челноки. Случись ему запутать моток, как тотчас же все ткачи плевались в его сторону, не отходя от своих станков. Так уж повелось. Ткачи отыгрывались на учениках, ругая их с утра до вечера, срывали на них свою злобу. Амар стоя распутывал скрученные нити и размышлял. Заметив его молчание, хамдук стал над ним посмеиваться. Ты что, состояние потеряла? Мальчик не ответил, но лишний раз убедился, что рыжий безнадежно глуп. Товарищеское чувство он испытывал только какаше. Этот молчаливый великан внушал ему все больше доверия. Теперь каждое воскресенье Амар приходил к нему в кофейню в конце оживленной улочки Нижнего города, где ткач любил пить чай. Хамдук выводил из себя упорное молчание Амары. У этого был ненормальный вид. Все что-то обдумывает. Видать, задним умом крепок. А минуту спустя Хамдук побил хроменького сбеша из осущего пустяка. Мальчуган слишком долго не нес воду, за которую ушел к фонтану. Хамдоку захотелось пить, и он был сбежон, не найдя ведра, из которого ткачи черпали воду. Сбеж забился за сундук возле Амара и начал икать. Он визжался, дрожал всем телом и щурился от боли. Амар попытался его утешить, и в ответ услышал прерывающийся от рыданий шепот. «Я его убью! Он у меня дождется! Я запущу ему в морду гирю в пару килограммов!» Амар спросил, почему он позволяет себя бить. Маленький гном ничего не ответил, только пожал плечами. Амар тоже ненавидел рыжего, который свое злобу вымещал на учениках иногда самым неожиданным образом. Но не прошло и четверти часа, как снова зазвенел веселый голосок Сбеша. Он плясал, притопывая ногами, подстрекаемые возгласами рабочих. Шли дни. Амар мужал. Он стал таким же ловким и так же умело все делал, как и другие. За время работы в мастерской он приобрел немалый опыт. И грубое обращение уже не действовало на него так, как в первые дни. Он научился сам защищать себя.